Глава четвертая. алёшу взяли в тиски особого пригляда. Как бы он себя не вел, всегда у тюремщиков находилась на него зацепка. Дядюшка Гром устроил на него большую охоту. За полгода довел парнишку до синюшной худобы. Так он его воспитывал, возвращал в человеческий статус. Сам, держась поодаль, Лично в травле как бы не участвовал. Частенько дядюшка Гром вызывал к себе Федора Кузьмича, затеяв с ним какое-то особенное приятельство. Он с жаром растолковывал хмурому убийцы что еще немного надо им погодить, и они Алешу не узнают. Это будет уже совсем другой, новый человек, значительно лучше прежнего. Федор Кузьмич не вступал с глубокомысленным в отмалчивался Но так ни разу и не принял из его рук Курева. Он видел, каково приходится Алёше, и при возможности подкармливал его лишней пайкой, реквизированной у сокамерников. За Фёдором Кузьмичом по зонам тянулся слишком грозный след, чтобы кто-нибудь рискнул в открытую ему прикословить. Но недовольных, готовых при удаче сломать ему хребет, конечно, было предостаточно. Их Фёдор Кузьмич знал всех в лицо. Алёша питался нормально, и в карцер удавалось дослать ему хлебушка с сальцем. Не голод его угнетал. День ото дня он всё глубже замыкался в себе, и это беспокоило Фёдора Кузьмича. Он напоминал парню, что почти половина срока отмотана, и не стоит так удручаться, будто их загнали в могилу. Он был деликатен с Алёшей, как с родным сыном, На работу и гоняли на химическую фабрику, где они часами дремали на мешках с удобрениями. На территории фабрики был выделен участок, куда допускались только заключенные. Работа была нехитрая. Разгрузи машину, загрузи машину, вырой яму, закопай яму. И все без нормы. Сколько потянешь, столько сделай. Воняло на складе, как в преисподней, но к дурному запаху привыкнуть легче. чем к неволе. Их сюда водили человек по десять под присмотром двух солдатиков с карабинами. Один солдатик бродил по двору, подглядывая в заборные щелочки, нет ли где на примете бобенки. На свободной половине фабрики трудились расконвоированные, которые жили в бараках по соседству с лагерем, и там попадались смазливые девчушки, при этом духорные, с ходу готовые к любви. На мешках с удобрением Алёша однажды и открыл наставнику свой дерзкий план. План сводился к небольшому домашнему бунту. Обоих солдатиков о стену башкой и связать. Потом со стволами вернуться в зону и захватить заложников. Технически Алёша всё продумал до мельчайших деталей. Надо было подгадать, чтобы на выходе дежурила смена Потапыча, С ним можно сговориться заранее за пять-шесть кусков. Он бригаду пропустит без шухера. В заложники можно брать кого угодно, но они прижучат дядюшку Грома. Заранее об этом никого уведомлять не надо, иначе уголовная братва перебздит. Никто не поверит, что дядюшку Грому можно повязать как овечку. Он страху на преступничков нагонял десятки лет. редкая чайная башка в зоне не считала его неуязвимым и бессмертным вдобавок невозможно было точно высчитать кто из деловых сучился и пашет на дядюшку зато когда дядюшку грома они запеленают бунт сразу примет нормальный бесшабашный размах можно будет от души погудеть денек другой а потом уползти по норам и зализывать раны. Чем бы затея не кончилась для кого-то в отдельности, дядюшку Грома они навсегда укоротят. От унижения он морально не оправится. Его слава навеки померкнет. Теоретически замысел показался Федору Кузьмичу нетрудным. Он только спросил, — Алеш, хрена тебе это надо? Ну, не будет Грома. Посадят другого дуралома. Дело не в человеке, а в месть. Правильно, — согласился Алеша. Но если ты мне не поможешь, я и один все устрою, с каким-нибудь ваньком сговорюсь. Федор Кузьмич пообещал подумать. Как назло в тот же вечер по наущению дядюшки Грома Алешу в коптерке отметелили до полусмерти трое битьюгов Он никого в темноте не признал. Били молча, без роздуху, и только один измененным голосом передал поклон от дядюшки Грома. От коптерки до барака сто метров Алеша два часа переползал. Вина его была лишь в том, что он пустил слушок про дядюшку Грома, будто тот, дескать, ни с какой бабой справиться не способен, потому что у него яйца оторванные Алеша с подробностями сочинил, как дядюшку Грома еще в дедприемнике покалечили заранее мужеложество. История была забавная. Весь барак от хохота трясся. Два денька прошло, и на тебе расплата. Федор Кузьмич прощупывал посиневшему хлопцу поломанные ребра, мял печень, почки. Алеша с трудом удерживался на плаву сознания. видишь Федор, Он меня замочит, играет, как кот с мышкой. Какой же у меня выход? Федор Кузьмич вынужден был согласиться, что действительно выход один — нанести ответный удар. Он выругался так злобно, что покачнулись койки второго яруса. Ради Алеши он готов был продлить себе срок, но ему это было тошно. К деньку прибавить денек будет уже два дня. Ах, году-годик! Тут тебе и бесконечность. Федор Кузьмич время осязал пальцами, как ползущая насекомая. — Но через недельку оклемаешься. Ласково улыбнулся он Алёше. — И подёргаем дядюшку за усы. Успи пока, ни о чём не думай. Выздоравливай. Солнечный июньский вторник они выбрали для лихого праздничка. Только накануне Алешу выписали из лазарета. Глаза его пылали лихорадочным сумрачным нетерпением. Федор Кузьмич понял, не уговоришь парня еще малость потерпеть, поднакопить селенок. Да и прав Алеша, мало ли что в любой момент учудит дядюшка гром, какую крайнюю воспитательную меру примет. разве его переждешь? Федор Кузьмич, пока подельщик болел, привлек к делу двоих мужичков из бригады. Больше и не требовалось поначалу. Эти двое, Осип и Шнырь, были вполне благонадежны, потому что были натуральными дебилами. Оба ни читать, ни писать не умели, но когда им сулили что-то хорошее, сразу смекали свою выгоду. Оба тянули по тяжелейшей статье, Но ее им смягчили до десяти годов за умственную и психическую неполноценность. Кто полагает, что все дебилы на воле, а в заключении одни хитрецы, тот здорово ошибается. Недоумков в тюрьме еще больше, чем на свободе. И там из них тоже веревки вьют. Федор Кузьмич пообещал Осипу и Шнырю каждому по бабе и двое суток кормить обоих мясными консервами. Взамен они должны будут в назначенный час подчиниться ему беспрекословно и делать все, что прикажет. Хотя бы пришлось кого-нибудь на куски разорвать. Дебилы, услыша про награду и веря Федору Кузьмичу как отцу родному, только изудели каждый божий день, когда же, да когда же и кого же. Федор Кузьмич не сомневался, что они с Алешей и сами управятся. Дебилов приготовил для подстраховки, как опытный военачальник всегда держит резерв за бугром. В два часа пополудни когда солнышко сморило на мешках всю бригаду, и когда один солдатик, одурев от безделья, шумно справлял у заборчика малую нужду, а второй солдатик беспечно курил, ловя в небе ворон, Федор Кузьмич неспешно в перевалку подобрался к куряке и негромко распорядился. Отдай ружьишко, приятель. Зачем оно тебе? Солдатик был скороспелка, второго года службы, отважный и сметливый, родом с Брянщины, и в голосе убийцы в его стылом взгляде легко угадал, что ему грозит в случае неповиновения. Прикинул расстояние от Федора Кузьмича. собственное нелепое сидячее положение, и решил, что не стоит отдавать молодую жизнь за железяку с патронами. Ругнув себя за потерю бдительности, сладко затянулся табачком и добродушно улыбнулся. — Бери, дяденька, разве жалко? — и протянул карабин. Второй солдатик тоже парень не промах, хотя с виду простачок курносый, в последнюю секунду почуял опасность, скосил глаза, пресек течение бодрой струи, кинул карабин на локоть, но свалился на наземь от гулкого удара по черепу, нанесенного обыкновенной древесной чушкой. Алеша забрал у него карабин и кивнул Осипу со шнырем, чтобы поскорее связали конвойных. Дебилы с дурашливым гоготом бросились выполнять приказания. Они-то понимали, что по бабе нарыло им просто за красивые глазки не заполучить. Остальные шестеро работничков наблюдали за происшествием с любопытством, но без всякого желания вмешаться. Солдатиков раздели до кольсон связали им руки и ноги, заранее припасенными жгутами, и положили рядышком у забора. Алёша и Фёдор Кузьмич переоделись в форменную солдатскую одежонку, причём Фёдору Кузьмичу форма оказалась длинновата и узка, а на худеньком Алёше сидела как балахон. У них ещё оставалось два часа до конца смены. Потапыч в зоне ждал их около пяти, обычное время возвращения бригады. Расконвоированные заканчивали работу на час раньше. Перед четырьмя часами должен был явиться вольный мастер Данилюк, чтобы принять дневной урок и отпустить их в освоясь. Федор Кузьмич предупредил уркачей, что если кто неосторожно ворохнется, пусть на себя пеняет. Но это было, конечно, лишнее предупреждение. Никто и не собирался ворошиться. здешний народец понимал что от судьбы не спрячешься когда у двоих в руках карабины остальные голиком мастер данилюк появился без четверти четыре и мигом с одного взгляда оценил обстановку он многие годы обретался среди изолированных преступников навидался всякого и давно не ожидал ниоткуда хороших новостей заступив без опаски на двор и увидев что обратного пути нет он только уточнил — Это у вас побег, братцы, или что похуже? Человек он был безвредный, справедливый, многосемейный и пьющий, доносил да лишь по необходимости, а иногда мог и поспособствовать попавшему в беду человеку. — У нас к тебе нет претензий, Данилюк, — благожелательно осведомил его Федор Кузьмич, — но придется тебе до ночи с солдатушками отдохнуть. После кто-нибудь... за вами наведается и освободит от пут. — не кстати приключилось, — огорчился Данилюк. — Жинка блины печет по случаю собственных именин. По знаку Федора Кузьмича дебилы, Осип и Шнырь его связали и попутно отвесили несколько веселых пинков, желая полнее насладиться временным торжеством над одним из начальников. Данилюк пристыдил головорезов. Ну, вы бы держались в рамках, ребятки. Я ведь понапрасну вас никогда не обижал. — А ну осади, болваны! — прикрикнул на помощников Федор Кузьмич и извинился перед мастером. — Сам видишь, что с них взять? Одно слово урки — урки! Собственной трепицей утер кровь, поплывшую у дань люка из ноздрей. Мастера уложили рядом с конвоирами, которые глазищи неуклонно таращили в небо, словно ожидая оттуда благословения. На всякий случай всем троим заткнули пасти кляпами. К зоне приблизились после пяти, когда жизнь преступного братства сосредоточивается в столовой на ужине. Это у тех, кому туда дозвольно ходить. Другим кашу приносят в мисках прямо к параше, как принцам. Фёдор Кузьмич и Алёша, облачённые в форму, пригнали свою небольшую бригаду к воротам, и старпер Потапыч, вечный кусок, пропустил их внутрь, заранее вздыбив реденькую седую шевелюру и вымазав рожу в каком-то дерьме. Собственно-ручно Фёдор Кузьмич аккуратно примотал его в дежурке к ножке массивного стола. Потапыч горестно вздыхал, упоминая о недоимке. Попрут со службы, а? Куда денусь на старости лет? А ежели тебя ныне укокошат, кто остаток вернет? На дело Федор Кузьмич взял из общака семьсот рублей, по тапочу из договоренных шестисот выдал пока только четыреста. — Не нуди, Иванючка, — прервал он стинание продажного сержанта. — Меня укокошить нельзя. А вот если ты где-нибудь смухлевал, берегись. Со двора шестеро урок, непричастных к замыслу, сиганули по своим углам. Осипу со шнырём Фёдор Кузьмич приказал тоже исчезнуть и затаиться. Дебилы, уподобясь сержанту, напомнили об обещанной награде, но нарвались на какое-то... Сквозь зубы нечленораздельное шипение Федора Кузьмича и опрометью ломанули в жилую половину. Алеша с наставником через котельную, минуя три поста, по короткой пожарной лестнице, через заранее отомкнутое окно проникли на второй этаж и, без всяких помех, никого не встретя, подобрались к кабинетику дядюшки Грома. Все пока шло так гладко, что оба одновременно подумали — а ну как его нет на месте распорядок дня дядюшки грома в зоне знали на зубок даже слабоумные он его не менял много лет подряд от пяти до шести ему подавали ужин в комнату сейчас за дверью было подозрительно тихо ничего не будет удивительного если матер волк шерстью почуял опасность федор кузьмич осторожно приоткрыл дверь Нет, волк в норе, и даже не один. Дядюшка Гром принимал трапезу в обществе грудастой девицы, известной в зоне под кличкой Целка. Натуральное ее имя было Зина Куликова. Тридцатилетняя красавица не была в законе, отбывала пятилетний срок за глупую шутку — подсыпала мужу в кефир на опохмелку, мышьяку, а он возьми и окочурься в одночасье. Зина Куликова славилась по зоне, как женщина неприхотливая, услужливая, готовая к акту любви в любое мгновение, в любом месте и с любым кавалером. Но после того, как ее приблизил к себе дядюшка Гром, мало кто рисковал сунуться к ней с мужицкой прихотью. Однако положение фаворитки не вскружило Зине голову, и хотя она была переведена на жительство в барачный флигелёк, в отдельную кунору, где у нее был даже собственный рукомойник, не зазнавалась, не загоношилась и при каждом удобном случае оказывала товаркам мелкие услуги. В развязной позе сидела она за столом, супротив дядюшке Грома. Между ними дымился чугунок с парной бараниной, Светилась бутылка водки, и прямо на клеенке был распластан на куски сочно-красный арбуз. Пир только начался, потому что из бутылки было отлито не более треть. Когда заговорщики заглянули в дверь, дядюшка Гром как раз подносил карту стакан, а Зина Куликова любовно держала наготове готове ломоть кавуна. Увидя незваных гостей, дядюшка Гром сделал вот что. Стакан выронил из пальцев и, освободившуюся руку, молниеносно сунул в ящик стола, где лежал у него парабеллум. Завидная у него была реакция, юношеская, и стрелял он навскидку. И сидя, и набегу, так что будь на месте Федора Кузьмича любой другой человек, тут же схлопотал бы себе дырку в брюхе и утихомирился. Но Федор Кузьмич не оплошал. Еще пока стакан висел в воздухе, он с короткого разбега прыгнул, чудовищный удар ногами опрокинул дядюшку Грома вместе со стулом, он шмякнулся затылком о стену, и шейные позвонки у него жалостно хрустнули. Парабеллум вместе с ящиком взлетел под потолок. Алеша важно вошел в комнату, притворил за собой дверь и защелкнул задвижку. оба карабина поставил в пирамидку у стены, прошествовал к разоренному столу и обратился к Зине Куликовой. — А ну-ка, угости нас с Федором Арбузом. Чего-то в глотке пересохло. Сияя шальными очами, девица выполнила его просьбу. Огромными кусками отделила Федора Кузьмича и Алешу. — А я чуть со страху не описалась, — пожаловалась она. — Разве так так мальчики Дядюшка Гром заворочился на полу, тряхнул башкой, по стеночке, по стеночке перевел туловище в сидячее положение, взгляд его был неподвижен и мертв, Алеша черной арбузной семечкой запулил ему в лоб, но не попал. Федор Кузьмич парабеллум с пола поднял, снял с предохранителя и, шутя, нацелил на дядюшку Грома. Тот даже не поморщился, молча ждал, что ему скажут. В вытращенных глазах ни злобы, ни укора. Ультиматум был наполовину политический, наполовину бытовой. Дядюшка Гром должен был позвонить начальству и объявить, что они с Зиной Куликовой взяты заложниками. Требования у преступников такие. А. Улучшить питание в столовой. Б. Прекратить побои и издевательства в карцере. В. Наладить регулярные поступление газеты и журналов. Г. Показывать кино не один, а два раза в неделю. Д. Сменить постельное белье в бараке, рваное на целое. Ж. Перевести служить в другой лагерь дядюшку Грома, то есть Григория Яковлевича Громыхалова. Последнее требование важное, — объяснил Алеша. Выслушав всю эту билиберду, дядюшка Гром лишь с удивлением потрогал свою вздувшуюся шею, которая деревянно скрипела при каждом движении. — Бери, бери, трубочку не тяни, — поторопил Алёша. — Тебе что, трудно позвонить? Мы же по-хорошему просим. Дядюшка Гром сказал, — Вы ребятки... Этим поступком себе срока надолго продлили, хотя вы оба до конца сроков не доживете. Это я вам твердо гарантирую. Федор Кузьмич неуловимо взмахнул рукой с зажатым в кулаке парабеллумом, будто кнутом щелкнул, дядюшка гром шевельнуться не успел, зубы костяным крошевом хлынули изо рта, мешаясь с кровью. Неприятное... Но впечатляющее это было зрелище. Носизом от ярости лице надзирателя над рыжей бородой вспыхнул малиново-синий цветок. — Твоя жизнь будет короче нашей, — объяснил ему Федор Кузьмич. — Никак ты этого не возьмешь в толк. Я ведь тебе сейчас башку пробью. — А меня вы тоже прикончите? — спросила Зина Куликова. — Не волнуйся, девушка, — успокоила ее Алеша. мы же не садисты. Что-то я тебя раньше не примечала, красавчик. Очи Зинкины сверкнули алчным огнем. Да я обыкновенно в карцере живу. Не взлюбил меня твой кобелек. Дядюшка Гром неряшливо копошился у стены, пересчитывая оставшиеся зубы и забавно скрипя шеей. На время он стал как бы невменяемый. Пришлось Алёше самому договариваться с начальником лагеря майором Скипчаком. Он соединился с ним по телефону и коротко изложил обстановку. Майор Скипчак в служебном кабинете как раз собирался принять вечерний аперитив в компании со своим заместителем по воспитательной части майором Спиридоновым. Они священно действовали, смешивая в алюминиевой кастрюльке водку с коньяком и лимонным соком, добиваясь кондиционной пропорции. Алёше пришлось три раза повторить, что захвачены заложники, пока до майоров дошло, что это не скверная шутка. Петр Петрович Скипчак, рослый пятидесятилетний мужчина с багровым от вольной жизни и алкогольных злоупотреблений лицом, прикрыл трубку ладонью и хмуро проинформировал заместителя. Кажись, там у грома чертовщина какая творится. Георгий Львович Спиридонов, тоже видный мужчина пенсионного возраста, с узким острым лицом церковного служки, с досадой отмахнулся. — Да, что там может быть? Ещё там быть не может. Давай-ка лучше добавим чуток красненького. — Очнись, Спиридоша, — сказал Скипчак. — Тут, может быть, дело серьёзное. Кто-то там разболовался какой-то подонок. — А я тебе говорю, это бред, — возразил Спиридонов. — Дядюшка Гром баловства не терпит.